«Понедельник!» И пока я ходил на разведку, Ник сделал стеклянные окна. Как изготовить стекло, он наверняка подсмотрел в книжке, но получилось круто. Настоящие большие окна в доме, через которые падали лучи солнца, и амбразуры в крепостной стене, чтобы видеть, кто там снаружи. «А враги их не разобьют?» — спросил я, постучав по одному из прозрачных блоков. «Ну...» Ник поправил очки, а потом произнес свою самую нелюбимую фразу. «Не знаю, но я поставил их повыше, чтобы нельзя было достать. А стрелой не получится, так ведь?» «Я тоже не знал, и поэтому пожал плечами. Ну, как смог». «Я еще много чего могу сделать», — сказал Ник. «Только для этого нужна редкая руда, которая прячется в глубине. Медь, лазурит, золото...» Услышав последнее слово, я чуть не подпрыгнул. «Но это надо копать глубоко, а я не хочу», — добавил Ник. «Ну да, еще у нашего старого жилища он провалился в пещеру, где его едва не съели голодные зомби. Да еще и вечером я рассказал, чем закончилась моя попытка проникнуть в недра острова». «Давай рискнем!» — воскликнул я. Настроя, И волк!» «Ой, ой, нет!» — вмешалась Вика. Я с вами в шахту не полезу, у меня овцы и коровы, еще в деревню надо сходить. А кто лучше всех стреляет? А вдруг какой моб? А ты в него раз и попала. После этого она заулыбалась и спорить перестала. Вот так всегда. Похвалишь человека справедливо за то, что он умеет делать, и он сразу оказывается на твоей стороне. Ладно, будем пробовать. Согласился наконец Ник. Мы взяли кирки. И начали углублять нашу шахту. Очень аккуратно и осторожно. Вика осталась наверху, с луком в руках, на случай, если какие враги явятся хоть из-под земли, хоть с поверхности. Вскоре моя кирка воткнулась во что-то очень черное. «Отлично, это же уголь!» «Пригодится». Но обрадоваться я не успел, поскольку Ник издал полный изумления всхлип. «Что?» Я повернулся, ожидая увидеть дыру в пещеру, битком набитую злыми мобами. Даже к мечу потянулся, чтобы быстренько выхватить его, а кирку убрать. Но увидел только, как из отверстия размером с блок аккуратно вытекает оранжевая светящаяся жидкость. «Это что?» — спросила сверху Вика. «Лава!» — я бросился к Нику. «Затыкай ее! Эх, поздно! Теперь она тут все зальет!» Наш задавака, похоже, прорубился до озера лавы и таращился на нее вместо того, чтобы быстро закрыть отверстие. Пришлось нам отойти выше, потом еще выше, и наша шахта превратилась в озеро без воды, в такое, где никто не будет рыбачить и куда никто не нырнет. — Как же так? — растерянно пробормотал Ник. — Почему? — А потому! — буркнул я в ответ. Вика. Неси ведро! Эта штука на кое-что годится. Я видел такое в одном из видосов по Майнкрафту и тогда уже подумал, что круто будет попробовать. Вика принесла ведро, и я двинулся обратно вниз, туда, где мерцала раскаленная лава. Жар ударил мне в лицо. Я почти ощутил, как загораются мои нарисованные волосы. Из глаз выступили совсем не нарисованные слезы. А потом. Я наклонился и зачерпнул лаву ведром. «Это зачем?» — тут же заинтересовался Ник. «В печку. Теперь нам не нужны дрова и уголь. Будет гореть очень-очень долго». «А почему ведро не плавится? Ведь температура лавы много тысяч градусов». Я посмотрел на него, как на маленького. «Потому что мы в игре. Забыл?» «В общем...» Никаких ценных материалов, вроде золота и лазурита, мы в этот день не добыли. Но зато можно забыть о топливе для печки и заняться более интересными делами, а не рубить дерево и не копать уголь без конца».